Несмотря на их обещания, она никак не могла поверить, что они вернутся. В конце концов, почему чужеземцам надо подвергать себя опасности, чтобы помочь совершенно незнакомым людям? Даже родичи Шармунаи уже несколько лет не появлялись здесь, чтобы узнать, как идут дела. Это и понятно, ведь родичи и друзей в стойбище волчиц вовсе не баловали гостеприимством. Джон Далар снял с удальца всю упряжь, чтобы тот был свободен. Затем люди любовно похлопали лошадей по крупу и намекнули тем самым, чтобы те в случае опасности сразу убегали подальше от стойбищ. Шармона подошла встретить их. Мы только сейчас заканчиваем приготовление к завтрашнему огненному ритуалу. Мы всегда разжигаем огонь заранее ночью. Не хотите зайти туда погреться? «Да, холодно», — согласился Джандалар, и все вместе они отправились к печи для обжига на другом конце стойбища. «Я придумала способ подогреть пищу, которую вы принесли». «Эйла, ты сказала, что горячее она будет вкуснее, и ты права». «Пахнет великолепно», — улыбнулась Шармуна. «Как ты могла разогреть столь густую похлебку, да еще в корзинах?» «Я покажу вам», — женщина, пригнувшись вошла в переднюю комнату. Эйла и Джандалар последовали за ней. Хотя огонь и не горел, было тепло. Шармона прямо направилась ко входу во вторую комнату, отодвинула дверь, сделанную из лопатки мамонта, оттуда потянула горячим воздухом. Эйла заглянула внутрь. В камере разожгли огонь, но корзины стояли прямо у входа. «И в самом деле пахнет вкусно», — сказал Джандалар. «Ты даже не представляешь, сколько людей уже спрашивали, когда же начнется праздник», — улыбнулась Шармуна. «Запах донесся даже до удержателя. Ко мне приходил Ардиман и спрашивал, дадут ли пищу и мужчинам». «Но удивительно не только это». Аторова приказала женщинам готовить пищу для праздника так, чтобы ее хватило на всех». «Не помню, когда у нас в последний раз был праздник. Не было причин для веселья. Интересно, по какому поводу устраивается сегодняшний «Гости», — сказала Эйла. «Мы — почетные гости». «Да, гости. Я должна предупредить вас, не пейте и не ешьте тех блюд, которых не попробовала сама Таро. Она знает различные зелья которые можно подмешать в еду. Если необходимо, ешьте то, что принесли». «За этой пищей я внимательно следила. Даже здесь?» – спросил Джандалар. «Никто не может войти сюда без моего разрешения, но вне этого помещения будьте осторожны. От Тароа и Эпадоа целый день о чем-то совещались, ясно у них что-то на уме. И многие им помогут, в том числе волчицы. А на кого мы можем положиться?» – спросил Джандалар. «Все остальные хотят перемен. Но кто конкретно?» – спросила Эйва. «Мы можем рассчитывать на кого мою помощницу? Но она же беременна» сказал джандалар в этом то и дело все признаки указывают на то что у нее родится мальчик она будет бороться за жизнь своего ребенка да и за свою собственную если даже у нее родится девочка а таро не позволит ей жить поскольку ребенка сразу же отнимут от груди а как насчет той женщины которая выступила сегодня спросила эйла ее зовут исадо она мать кого На нее тоже можно рассчитывать, но она проклинает меня и от Тароа из-за смерти сына. Я помню ее с похорон, Джандалар. Она что-то бросила в могилу и это рассердило от Тароа. Да, то были различные предметы для жизни в ином мире. От Тароа запретила давать умершему что-либо, что может помочь ему в мире духов. Ты заступилась за нее. Шермуна покажала плечами. Я сказала, что если что-то положено в могилу, то нельзя это взять обратно. «Думаю, что все мужчины помогут нам», — сказал далар «Конечно. Но вначале их надо освободить. Охранницы стали особо бдительными. Не уверена, что кому-нибудь удастся выбраться сейчас. Может быть, через несколько дней. А пока можно спокойно переговорить с женщинами. Как только мы узнаем, на кого можем рассчитывать, то выработаем план, как лишить власти от Оро и Волчиц. Нам нужно... Сражаться с ними. Только так мы освободим мужчин. Ты права, мрачно произнес Джандалар. Элла печально покачала головой. В этом стойбище было же столько горя, что мысль о войне, которая лишь добавит несчастье. Действовала на нее угнетающе. Ей хотелось бы найти другой способ. Ты говорила, что дала таро зелье чтобы усыпить мужчин. нельзя ли дать это таро и ее волчицам? Аторо осторожно! Она ничего не ест и не пьет, пока это не попробует кто-то другой. В свое время это делал Добан. Сейчас она, наверное, выбрала еще какого-нибудь ребенка. Почти стемнело. Если вы готовы, то пора начать праздник. Эйла и Джандалар взяли по корзине. Выйдя наружу, они увидели большой костер, горевший перед жилищем Атароа. — Я думала, что она пригласит вас в дом, но, судя по всему, пирс остается снаружи, несмотря на холод, — сказала Шармуна. Когда они с корзинами в руках приблизились к костру, Аторова повернулась к ним. — Поскольку вы хотели, чтобы на празднике были и мужчины, то вполне естественно устроить пир здесь, на улице, чтобы вы могли смотреть на них. Но их трудно увидеть в темноте. Вот если бы разжечь костер и у них, — сказала Эйла. А второго, помолчав, расхохоталась, никак не ответив на просьбу. Праздник, казалось, стал выдающимся событием. Подавалось много блюд, но в основном это было тощее мясо, совсем немного овощей, зерна и коренев, ни сушеных фруктов, никакого намека на сладкое. Принесли немного слегка, Забродившего березового сока, однако Эйла решила не пить его. Она с радостью увидела, что какая-то женщина разливает по чашкам горячий травяной чай. Она помнила, как питье талута затуманило ей голову, сегодня ей была необходима ясность в мыслях.